Глава четвертая Стоило отдать должное Харару. Он не только натянул на себя штаны, правда, вновь по какой-то неведомой причине проигнорировав рубашку, но и решил меня накормить. Должно быть, устал слушать жалобное бурчание моего несчастного желудка, который, по-моему, уже заканчивал переваривать сам себя. Ради такого случая мы наконец-то покинули спальню, которая, хвала небесам, не стала местом моего морального разложения и нравственного падения. Харрор отвел меня в столовую, которая, впрочем, тоже поражала просто-таки гигантскими размерами. Да, скромностью этот дракон явно не страдает. Но вот зачем ему обеденный стол, за которым спокойно расположится целая рота солдат? И я бы еще поняла, если бы он жил не один. Но пока я не видела в жилище дракона ни души, даже никакой слуга мимо не пробежал. Харрор лично накрыл на стол, поставил передо мной тарелку с жареным мясом, нарезанным крупными неаккуратными пластами. Рядом целую бадю бульона, покрытого сверху жирной неаппетитной пленкой. Буханка белого хлеба завершила сие пиршество. — Да, здравствуй, гастрит! — пробурчала я себе под нос, опасливо зачерпнув ложкой суп. — По-моему, кроме мяса тут ничего не было, ни овощей, ни крупы. — Кстати, а что это вообще за мясо? — Я убрала ложку, которую как раз поднесла ко рту. — Нет, пожалуй, я не буду это пробовать, пока не проясню данный аспект дела. Харрор все-таки дракон, а драконы в легендах похищают молодых девушек, и кто поручится, что не для гастрономических лицелей? — Это молодой барашек, — гордо провозгласил Харрор, предвосхитив мой вопрос. — Я лично украл его из крестьянского стада. Я с заметным облегчением вздохнула. — Ага, стала быть баранина. Ну, не самое мое любимое мясо, но всяко лучше человечины. И смело отправила первую ложку в рот. Правда, тут же скривилась не в силах скрыть разочарование. Кушанье оказалось до безобразия пресным. Судя по всему, таких специй, как соль и перец, драконы не знали. — И вот еще. С этими словами Харрор водрузил на стол передо мной огромную пузатую бутыль, доверху наполненную чем-то красным. Я испуганно икнула. «Ого! Ну и силище у него! Да в этой бутыле никак не меньше двадцати литров, а то и больше!» А он поставил ее передо мной с такой легкостью, как будто она вообще ничего не весила по неволе обрадуешься, что молодой дракон оказался таким доверчивым. И если бы он не поверил сбивчивому рассказу про жуткие свадебные обычаи в моем мире и решил бы убедиться в верности моих слов на собственном опыте, то мне вряд ли повезло бы от него отбиться, не сомневаясь, что Харрор одной своей рукой с легкостью удержал бы обе мои, а потом бы взял и сделал свое черное дело. Я выразительно передернула плечами. Посмотрела на свою талию и с облегчением перевела дыхание. Но хоть магическую нить он с меня снял, теперь я всегда успею сбежать, если он вдруг решит приняться за старое. — Что это? — полюбопытствовала я, проведя пальцем по стене бутыли. Пыльная и удивительно холодная, как будто хранилась в подвале не один месяц. — Это? — Это вино! — любезно разъяснил мне Харрор и с предвкушением облизнулся. Я высоко подняла брови. Хм, сдаётся мне драконы как-то подозрительно пристрастны к этому напитку. Тут и Реза чуть ли не вырывала бокал из рук гиему. Теперь этот готов весь стол слюнями закапать. — Я думаю, знакомство с иномерянкой — достаточно важное событие, которое достойно отмечания алкоголем. Повысив голос, сообщил хара Я едва не покрутила указательным пальцем у своего виска. смысл так каретто. Я сижу всего в шаге и прекрасно его слышу. Кроме того, если честно, такое чувство, будто он оправдывается передо мной. Зачем? Я ему ни мать, ни жена, и хвала небесам не любовница. Хочет пить — пусть пьет. Я ему и слова не скажу, даже если он в одиночку всю бутыль угасит. Лишь бы ко мне опять приставать не начал. И Вдруг раздался скрипучий голос. От неожиданности я подпрыгнула на месте и едва не свалилась со стула. Кто это сказал? Кроме меня и харора в обеденном зале никого нет, или дракон вздумал надо мной подшутить? И я с подозрением уставилась на светловолосого гиганта. Тот, впрочем, не обратил, на мой взгляд, никакого внимания, в просящем жести приложил руки к груди и в буквальном смысле слова проныл. — Честное слово, и иномерянка! — Арри, ты же знаешь, я тебя никогда не обманываю. Ну, пожалуйста, один бокальчик за знакомство. — Пусть она сначала докажет свою иномерность. Опять проскрипел недовольный некто, который оставался невидимым. Я на всякий случай потрясла головой. Неужели в жилище Харрора тоже имеется привидение? Познакомилась ведь я с отцом Вейланда. — Ну же! — прошипел Харрор, посмотрев на меня. — Доказывай! — А что я должна сделать? Опасливо поинтересовалась я, усердно оглядываясь по сторонам. Вдруг повезет увидеть этого самого загадочного Арри. — Открой пробку! — потребовал загадочный Арри. — И все? Я едва не брякнула это вслух. Тоже мне испытания придумали. Я уж испугалась, что потребует продемонстрировать нечто в высшей степени трудноосуществимое. Например, колено в другую сторону разогнуть или, не знаю, отжаться десять раз на одной руке. В принципе, для меня это абсолютно равнозначное задание, потому как спортом я никогда не увлекалась. Харрор переставил бутыль поближе ко мне. Я все еще, удивляясь странному требованию, взялась за туго притертую пробку. Кряхтя от усилия повернула ее и выдернула. В нос тотчас же ударил крепкий винный аромат, доказывающий, что Харрор не солгал и не притащил мне крови невинных младенцев под видом алкоголя. — Ну, я справилась? — довольно спросила я, подбросив и вновь поймав пробку. Ответа не было так долго, что Харрор ощутимо заволновался. Наконец-то перестал пожирать голодным страдальческим взглядом бутыль и с сомнением нахмурился. — Арри! — Наконец неуверенно позвал он. — Ты куда исчез? — Видишь, она открыла бутыль. Значит, драконьей крови в ней нет. Я сделала мысленную пометку. — Ага, как интересно! Получается, верна моя первоначальная догадка. Помнится, Гиемо тоже не мог самостоятельно налить себе вина, а просил сделать это Терезу. Значит, все бутылки со спиртными напитками в здешнем месте... Зачарованы. «Хитро!» — одобрительно пробручал внутренний голос. «Эдакий сухой закон для отдельно взятой категории населения». Но любопытно. Почему так? Неужели все драконы — последние пьяницы? Вообще, по лицу Харрора не скажешь, что он часто злоупотребляет спиртными напитками. Напротив, молодой дракон выглядел настоящей ходячей пропагандой здорового образа жизни. Ничего удивительного. Тут же ответила я сама себе. В моем мире тоже есть такие народы, представителям которых крайне нежелательно даже пробовать алкоголь на вкус. Моментально развивается зависимость. По всей видимости, если драконам предоставить полную волю в этом вопросе, то они моментально сопьются. Вот их и оградили магическим образом от дурного влияния спиртного. «Драконьей крови в ней действительно нет», — хмуро подтвердил невидимый Арри. Но на ней печать преображения. Харрор, мальчик мой, ты привел к себе в дом будущую жрицу короля дракона. — Да, я в курсе, — смущенно признался харор пожал плечами, добавив. — Хотел Вейланда, так сказать, по носу щелкнуть. Слишком этот верховный маг зазнается, вот и утащил ее прямо из-под носа Терезы. Хихикнул и доверительно сообщил мне, — Гиему, поди сейчас вне себя от ярости, но ему придется очень потрудиться, чтобы найти мое убежище. Драконий замок большой, даже старожилы не знают, сколько в нем комнат, а я свои покои защитил от внезапного вторжения магией. — То есть ты планировал соблазнить избранницу Вейланда Ошоха? Недоверчиво уточнил таинственный собеседник, вернувшись к первоначальной теме разговора. Тяжело вздохнул, не дождавшись и без того очевидного ответа, и пробормотал. — Нет, Харрор, ты не дракон, ты тупой осел. — Я попрошу без оскорблений. Харрор негодующе взвился на месте, правда, тут же плюхнулся обратно на стул и уже спокойнее добавил. — Не понимаю, почему ты злишься? Все равно у меня ничего не вышло, и невеста вэйланда сохранила ему верность. На этом месте он замялся, словно вспомнил что-то, посмотрел на меня и озадаченно спросил. — Кстати, а звать-то тебя как? Я невольно усмехнулась, вспомнив, что нас никто друг другу не представил. — Да, верно, говорят, что постель еще не повод для знакомства. — Подумать только. Харрор без колебаний продемонстрировал всего себя с лучшей, так сказать, стороны, даже бантик на себя нацепил, но даже не задумался о том, что не знает моего имени. «Я — Анна», — проговорила я, мудро оставив все эти рассуждения при себе. «А то кто этого дракона знает? Вдруг опять раздеваться начнет? Тем более это у него вряд ли займет много времени. Делов-то одни штаны стащить». «Ну, за знакомство, Анна!» Хоррор довольно кивнул, приподнял бутыль и щедро плеснул в два бокала, стоявшие перед ним. Не буду лукавить, я пригубила напиток с нескрываемой опаской. Не исключено, что драконы предпочитают пить что-то очень и очень крепкое, способное полыхать синим пламенем. В конце концов, как-то они изрыгают огонь, вдруг спиртное служит для них своеобразным горючим. Но реальность оказалась иной. Я почти не почувствовала алкогольного привкуса. Вино оказалось обычным сладким морсом, может быть, чуть застоявшимся и перебродившим. Я с сомнением посмотрела на Харрура. Тот все еще принюхивался к своему бокалу, затем выдохнул, зажмурился и одним глотком отправил его содержимое себе в желудок. Вид при этом у него был такой, как будто дракон выпил настоящий самогон, а не слабенькое венцо. Аж слезы из глаз несчастного брызнули. — Хорошо-то как! — просипел он. Все еще не открывая глаз, на ощупь придвинул к себе тарелку с мясом и самый крупный ломоть запихнул себе в рот, усердно заработал челюстями, перемалывая еду. Я нахмурилась, на всякий случай еще раз принюхалась к вину. Может быть, я чего-то не понимаю, и в действительности передо мной самый ядрёный спиртной напиток в этом мире. Затем сделала ещё один крошечный глоток. По-моему, если тут и имеется алкоголь, то на самой грани восприятия. Немного осмелев, я допила бокал. Замерла, настороженно прислушиваясь к внутренним ощущениям. Да нет, вроде бы всё нормально. По крайней мере, голова по-прежнему ясная и свежая. «Давай еще по одной», — предложил Харрор немного заплетающимся языком. Я недовольно покачала головой, а вот на дракона, выпитое, явно оказала влияние. Вон как глазки-то осоловела заблестели. «Как говорится, между первой и второй промежуток небольшой», — пробурчала я очередную поговорку из своего мира. «Отлично сказано!» Харрор вдруг разразился таким громоподобным хохотом, что от неожиданности я едва не свалилась со стула. Дракон вновь разлил вино по бокалам. На сей раз он даже не прикоснулся к моему фужеру своим, а сразу же опустошил его. Опять довольно крякнул и отправил новую порцию мяса в желудок. Я, в свою очередь, только смочила губы. Если честно, эта сладкая приторная гадость пришлась мне не по вкусу. К тому же мне не нравился эффект, который она оказывала на харора А вдруг я просто не чувствую ее крепости? Приятного мало будет упиться в усмерть. По-моему, крайне глупо и даже опасно делать это рядом с почти незнакомым мужчиной, который, к тому же, менее часа назад желал заняться со мной сексом. Кстати, в этой ситуации меня особенно обижало то обстоятельство, что Харрор в реальности не воспылал ко мне страстью, а всего лишь хотел таким образом утереть нос Вейланду. — Не хватит ли тебе? — спросила я, когда Харрор вновь наполнил бокалы, точнее сказать, свой бокал, поскольку мой к этому моменту оставался почти нетронутым. — Да я только начал, — пьяно возмутился дракон. Ну, — но все. — Началось! — недовольно пробурчал над моим ухом по-прежнему невидимый Ари. — Эх ты, Анна! Зачем бутылку открывала? — Откуда ж мне было знать, что Харрор так неравнодушен к спиртному? — огрызнулась я, уловив в тоне загадочного собеседника упрек. — Ах да! Ты же иномерянка! — арри тяжело вздохнул. — Это многое объясняет, конечно, но теперь уже ничего не изменишь. Последние слова невидимки прозвучали с такой скорбью, что я немедленно насторожилась Ох, что-то мне все это не нравится. Пожалуй, стоит остановить Харрора, пока он еще хоть что-то соображает. — Вообще-то мы хотели побеседовать. Попыталась я воззвать к здравому смыслу блондина, который теперь пил вино неспешно, убедившись, что никто у него бутылку отнимать не собирается. «Беседуй», — разрешил он, жмурясь от удовольствия. «Разве я против?» «Ты хотел рассказать мне про устройство мира», — обиженно напомнила я. «А что именно тебя интересует?» — полюбопытствовал Харрор и любовно приобнял бутылку, как будто опасался, что я могу ее отнять. Да, с такими темпами он уже через несколько минут станет совершенно непригоден для познавательного диалога. И мне еще повезет, если он мирно заснет, как бы на подвиги пьяные не потянуло. — Все! — воскликнула я и попыталась как-нибудь незаметно пододвинуть бутылку поближе к себе. — Ага, как же! Харрор прильнул к ней в настоящем пароксизме страсти. Думаю, мне пришлось бы ударить его чем-нибудь тяжелым по голове, чтобы отнять вино. — Это бесполезно! — едва слышно шепнул мне на ухо Ари. — Теперь он не успокоится, пока не выпьет все. Сами виноваты. — Но ведь я же не знала! — искренне возмутилась я. — Надо было предупредить. — Да я тоже виноват. — угрюмо подтвердил Арри. — Но разве мог я предположить, что вы действительно из другого мира? Теперь остается только ждать. — Чего ждать? Я почему-то испугалась. Простая фраза прозвучала с должной нотой мрачного пророчества. — Еще пяток бокалов, и харрор станет агрессивным, — любезно уведомил меня Арри. Я вздрогнула всем телом. Покосилась в сторону двери. Сдается мне, самая пора бежать, пока дракон слишком занят возлияниями. — Не бойтесь, вас он не тронет, — поспешил успокоить меня Ари, но тут же хмуро завершил. — А вот деревне Дашахов опять не повезет. Наверняка сожжет ее дотла, как в прошлый раз. — Дашахи. Я уже слышала это название. Помнится, пару раз Вейланд вспоминал их в сердцах. «Кто это?» — полюбопытствовала я. Ответа не было так долго, что я испугалась, будто его не последует вовсе. Как бы Ари не удалился по своим делам, оставив меня в одиночестве наблюдать за тем, как молодой дракон набирается алкоголем. «Если вы действительно ничего не знаете о нашем мире...» то я могу прояснить все заинтересовавшие вас моменты, — неожиданно предложил Арри. После короткой паузы добавил с каким-то болезненным вздохом. — Если, конечно, вам не противно разговаривать со мной. — Противно? — искренне изумилась я его словам. — А почему мне должно быть противно? И еще одна долгая пауза, за которую Харрор успел уговорить очередной бокал после чего тяжело подпер голову рукой и замычал что-то на из-за унывное без слов. Из замутненных алкоголем синих глаз покатились крупные прозрачные слезы. О, я могла бы посоветовать ему массу застольных песен для такого случая, но как-то поостереглась привлекать к себе внимание. Ари хоть и утверждает, что дракон не агрессивен в таком состоянии, но мало ли. — Загадочных дашахов-то он гоняет из раза в раз, так что пусть панует в одиночестве, а вось все-таки обойдется и харар мирно заснет. — и ведь неупокоенный дух дашаха! — наконец печально произнес Ари. Я удовлетворенно вздохнула. — Ага, стало быть, еще одно привидение. Ну что же, этого можно было ожидать? Один из так называемых боевых вылетов Харрора закончился не совсем удачно. Продолжил откровенничать арри В тот раз у его выходки оказались жертвы, то есть я. — Он убил тебя? — ужаснулась я. — Не специально, — поторопился успокоить меня Ари. — Вообще-то я не держу на него зла. Когда началась вся эта суматоха, я крепко спал. Если честно, сам накануне перебрал сока забродившие винной ягоды, поэтому не услышал всей этой суматохи. А когда наконец-то проснулся, огнем были отрезаны все выходы. Так-то мы привычные, чуть что сразу в норы прячемся. Кто же знал, что на сей раз все так получится? арри печально вздохнул. Я покачала головой. Да, не повезло, бродяги. Как говорится, наглядная агитация о вреде спиртного. — А почему ты оказался в доме Харрора? — поинтересовалась я. — Я ведь да шах! — грустно сказал арри и замолчал, как будто в этом заключается весь ответ на мой вопрос. — Смею напомнить, что я из другого мира. — зло фыркнула я. — И понятия не имею, кто такие дошахи Наверное, я сказала это слишком громко, потому что Харрор вдруг прекратил мычать себе под нос что-то неразборчивое, но явно печальное. Его лицо исказило злобная гримаса. — Дашахи! Суть низменные, вредные и противные всему живому существа! — отчетливо провозгласил он. «Их необходимо уничтожать сразу, как видишь, стирать с лика земли огнем и мечом!» Я мысленно выругалась. «Ой, как нехорошо получилось! Неужели он сейчас отправится уничтожать неизвестных мне до дашахов?» Но харор налил себе бокал и опять уставился остановившимся взглядом перед собой на время, выпав из реальности. «Мы считаемся созданиями разделенного Бога», — пояснил мне Ари, затараторил предупреждая мои дальнейшие вопросы. «Видишь ли, считается, что мир создал Бог Единый и создал его из тьмы, где безраздельно властвовал Бог Мрака. Они сошлись в битве, и Единый разрубил его на множество частей. Так получился...» разделенный бог но некоторые осколки мрака упали на землю и преобразились в суть низменных страшных и вредных созданий которые вредят человечеству да шахи как раз относятся к ним а вы действительно вредите людям уточнила я на всякий случай да нужны вы нам были грустно посетовал арри напротив Мы стараемся держаться от вас как можно дальше. Вы шумные, вас много, а самое главное, вы любопытные. Все начинающие маги обязательно едут в огненные горы. Охота на Дашаха — это своего рода главное развлечение. — Но вы же разумные, — возмутилась я. — Это же настоящий геноцид получается. — Что? — удивлённо переспросил Ари. — Что такое геноцид? — Ну, это истребление одного народа или расы другой, — пояснила я. — Получается, люди желают уничтожить всех до дашахов, а за что, — спрашивается. — Нет, вы не поняли. — в голосе Ари прорезалась ирония. — Смерть для нас — это не конец. Это просто переход из одной формы существования в другую, и в призрачном состоянии мы куда полезнее, чем в телесном. Да, маги убивают нас, но стараются сделать это как можно мягче, чтобы у дошаха не зародилась ненависти. Это ускоряет процесс приручения. — Приручение? — теперь переспросила уже я. «То есть вы для магов как домашние животные, что ли?» «Как фамилияры», — мягко исправил меня Арри. Было стыдно признаваться в собственном невежестве, но я понятия не имела, что это значит. Вроде бы знакомое слово, что-то из компьютерных игр, но я ими никогда не увлекалась. «Фамилияр? Фамилияр?» — Это дух, который всегда и везде сопровождает мага, — пояснил Ари, который без слов понял причину изумленного выражения на моем лице. — Это хранитель его знаний, а в экстренной ситуации он может поделиться с магом энергией. — -а, а, понятно, — пробормотала я. — То есть ты стал фамильяром для ну Но... — Да, — смущенно признался Арри. Тот, правда, был недоволен. Драконы не любят дошахов, считают, что фамильяры — это своего рода жульничество. Мол, действительно, стоящий маг должен обходиться без всех этих дополнительных ухищрений. Поэтому первый месяц я прятался от него, осмелился выйти, лишь когда он в очередной раз налокался и недовольно цокнул языком, оценив пьяный вид харора А почему драконы так много пьют? — не удержалась я от вполне резонного вопроса. — Точнее сказать, почему они так быстро пьянеют? — Я ведь пробовала вино. Это и вином-то назвать можно с трудом. Так, компот какой-то забродивший. — Особенности организма, — ответил арри Но так реагируют только молодые драконы. Чем они старше, тем устойчивее к действию алкоголя. К тому же Гиему, к примеру, надо выпить не меньше бутылки, чтобы отправиться на штурм троллье деревни, причем самого обычного вина. Харрор, наверное, от одной капли такого напитка в алкогольную кому впадет, — подумал немного и уточнил. Кстати, такая зацикленность на определенных врагах тоже заложена в драконью природу. Харрор, когда выпьет, искренне ненавидит всех до дашахов. Гиему гоняет троллей, а кто-то летает, разорясь горгульи гнезда. — Гиему ведь король? — поинтересовалась я. — Бывший, — уточнил Арри. Теперь на престол должен взойти его сын, Азиэль. И я краем уха слышал, что мальчик уже начал перерождение. — А как это вообще происходит? — с неподдельным удивлением спросила я. — Почему король по доброй воле оставляет престол? И почему переселяется в какую-то глушь? А ты, Реза, кто? Королева-мать? Но почему она оставила своего единственного сына одного? «Почему единственного?» — переспросил Ари. «У Геему шестеро детей, три сына и три дочери. Кстати, Азиэль — младший из сыновей в семье, но драконий камень решил, что именно ему надлежит возглавить аллегендию Запнулся и после недолгой паузы добавил. «И вообще, мать...» не совсем подходящее слово для драконов, поэтому я бы не называл терезу королевой матерью по мере рассказа до шаха я чувствовала как мои брови сами собой поднимаются все выше и выше ничего не понимаю должно быть тереза далеко не первая жена гиему впрочем такое часто бывает, но что насчет финального уточнения Прозвучало оно, ну, очень непонятно. — Ладно, давай начнем сначала, — милостиво предложил Ари. — Вижу, что мои слова для тебя все равно, что древние письмена для тролля. Итак, наша страна называется Альгендией, столица ее — Тексан. На юге и на западе Границы омывает Великий океан. Он такой огромный, что его невозможно переплыть. По крайней мере, многие пытались, но ни один корабль еще не вернулся. Огненные горы обрамляют страну с севера и востока, защищая ее от темных пустошей. — А что там? — сгорая от любопытства, перебила я. «В смысле?» — не понял вопроса Арри. «Ну, что там за пустошь и почему они темные?» — уточнила я. «Там царство созданий разделенного бога», — ответил Арри. «Драконы испокон веков охраняют от их набегов альгензию, отражают атаки горгулей, троллей». Я говорю про настоящих диких троллей, огромных, которые с легкостью могут проломить стену замка осколком скалы. Те, которые живут в горах, уже не такие свирепые. Можно сказать, драконы даже заключили с ними негласное мирное соглашение, поддерживая совет старейших в постоянной борьбе против молодых горячих троллей жаждущих захватить более плодородные земли по эту сторону гор. То есть, другими словами, драконы — это стражи страны, — резюмировала я все вышеизложенное. «Драконы — это первые слуги единого», — поправил меня Ари. «Хранители порядка и спокойствия в легенде. Только король-дракон может занимать престол». Но создавать семьи-драконы могут только с людьми. — Почему? — я опять не утерпела и влезла с очередным вопросом. — Разве такие союзы не разбавляют кровь и не уменьшают силу драконов? — Напротив, чистокровный союз не приведет ни к чему хорошему, — ответил Ария. Естественно, были смельчаки, которые желали нарушить запрет. Тем более, что драконицы по красоте ничем не уступают драконам. Ну а на последних ты уже успела полюбоваться. — О да! — пробормотала я и посмотрела на харора Тот хотя бы и перестал выть что-то заунывное, сидел и смотрел куда-то поверх моей головы совершенно отсутствующим взглядом, и глупейшей улыбкой на устах. — Так вот, из таких союзов ничего хорошего не получается, — продолжил Ари. — Дети, рожденные в результате их, оказывались... На этом месте Дашах замялся, явно пытаясь подыскать верное слово, затем уклончиво проговорил. — В общем... Можно сказать, что в их жилах бушевал слишком яростный и сильный драконий огонь, и он сжигал их разум, не сразу, со временем, но итог всегда был более чем плачевен. Король-дракон урилих прадед Гиемо, рожденный чистокровным, Отметил свое совершеннолетие полным уничтожением столицы. Это был первый и хвала единому последний случай, когда драконы покинули границы о легендии вынужденные наводить порядок в окрестностях Тексона. Повезло, что создания разделенного бога не прознали об этом. Потому что по стране тогда прокатилась бы волна нечисти, убивающая и сжигающая все на своем пути. И кто знает, чем бы это закончилось. — А что было с Урелихом? — спросила я. — Его убили? — Драконы никогда не убивают себе подобных, — сказал Арри. — Его изгнали. Точнее говоря, когда приступ безумия схлынул, Урелих ужаснулся содеянному и добровольно отправился в бессрочную ссылку. Сказал, что пересечет темные пустоши, но найдет то место, где они заканчиваются, потому что не может такого быть, чтобы в этом мире больше не имелось иных стран. Я нахмурилась, обдумывая услышанное. Короли, драконы, тёмные пустоши, нечисть. Я как будто в сказку попала. Но вернёмся всё-таки к хвостатым рептилиям. Кое-что в рассказе Арии мне оставалось непонятным. — Ну, хорошо. Значит, драконы заключают браки только с людьми, — проговорила я. — А почему же тогда тут целый замок драконов-девственников? Что, никто из девушек на несчастных не прельстился? И я глупо хихикнула, вспомнив общий зал, битком набитый полуголыми красавцами на любой вкус. Пожалуй, в моем мире этот замок уже через пару часов взяли бы штурмом оголодавшие без любви женщины. Такое добро пропадает бесхозное. — Да нет. Почему это? — в голосе Ари послышалось искреннее недоумение. — Еще как прельщаются. Но видишь ли... Драконы немного иначе относятся к своим родительским обязанностям. Они, конечно, не бросают своих детей на произвол судьбы. Будет правильнее сказать, что весь молодняк у драконов считается общим. — Как это? — не поняла я. — А вот так. Арих мыкнул, словно удивленный моей недогадливостью. Детей у драконов принято воспитывать сообща, не делая различий между чужими и своими. А теперь представь, что было бы, если бы в одном замке воспитывались сразу и драконы, и драконицы. Половая зрелость у них наступает рано, гормоны бушуют вокруг множества красивых юношей и не менее красивых девиц. И плевать они хотели в этом возрасте на любые запреты о чистокровных союзах. У представителей всех разумных рас в подростковом возрасте одинаковые проблемы. Что люди, что драконы, что дашахи, что даже тролли в юности считают себя неуязвимыми и любят поиграть со смертью. Я кивнула, мысленно признав правоту Арри. действительно Страшно даже предположить, что могли бы натворить драконы и драконицы, вынужденные расти и воспитываться вместе. Как тут не вспомнить про школы в моем мире, где порой разыгрываются настоящие шекспировские трагедии и любовные драмы. А ведь у нас нет магии. И потом, сдается мне, что драконы будут куда эмоциональнее обычных людей. Даром, что ли, в их жилах течет огонь. Поэтому... Издавна было решено разделить молодых драконов и драконец, — завершил Ари. И поверь, от этого стало всем только лучше. Как я уже сказал, для драконов все дети общие, поэтому никакая мать не будет страдать по сыну, отдав его на воспитание. И никакой отец не переживает за дочь, поступив так же. — Каждому полу стало быть свой замок? — задумчиво протянула я, встрепенулась осененная новой мыслью. — А как же супруги? — То есть? — переспросил Арри. — Я ведь вроде как сказал, что чистокровные союзы драконы не создают. — Ну вот именно! — я покачала головой, удивленная недогадливостью Арри. — У людей все-таки принято заботиться о своих детях. «Неужели они спокойно соглашаются с такой постановкой вопроса?» Мой голос даже зазвенел от сдерживаемого с трудом негодования. Я невольно представила, что мне пришлось бы отказаться от собственного ребенка, исполняя древние традиции. Аж мороз по коже от такой перспективы, и меня бы вряд ли утешила ватага других ребятишек, гоняющих по коридорам замка. Мол, приглядывай за чужими, а за твоим присмотрит кто-то иной. Возможно, подобная норма для драконов, но не для людей. Дикость какая-то. А ведь в драконьем замке я не видела женщин. Ну, кроме Терезы. Куда же делись все жены драконов? Впрочем, на месте их мужей я бы тоже предпочла держать супруг подальше от этого рассадника полуголых красавцев. С другой стороны, мужьям драконец приходится явно не легче. Здесь страстные юнцы, мечтающие как можно скорее познать все радости плотской любви. А там девицы, наверняка с удовольствием при любом удобном и неудобном случае демонстрирующие свои прелести. По-моему, у мужчин в такой ситуации голову сносит куда скорее, чем у женщин. «Видишь ли, в чем дело?» Ари замялся, в его тоне просто-таки чувствовалось нежелание продолжать. «В чем дело?» Мгновенно насторожилась я. «Ух, что-то мне это не нравится. Сейчас наверняка выяснится какая-нибудь очередная гадость про традиции драконов. Не удивлюсь, если они все-таки сжирают своих партнеров после рождения детей». «Как бы сказать...» — продолжил мямлить Арри. но «Да в чем дело-то?» — не на шутку испугалась я. Моё восклицание прозвучало слишком громко, потому что Харрор вышел из своего ступора, поднял голову и обвёл пьяным взглядом комнату, в которой мы расположились, затем остановил свой взгляд на мне. Его глаза, не так давно напоминавшие цветом драгоценные сапфиры, были на редкость мутными и какими-то бесцветными. —— удивился он, как будто только сейчас вспомнив о моём присутствии прекрасное дева!» Я мученически возвела очи горе и чуть слышно застонала. «Ну вот опять начинается. Неужели вновь продемонстрирует мне свой бантик на достоинстве?» «Харрор, прошу, не начинай», — твердо проговорила я. «Вспомни, нам не суждено быть вместе. Во время первой брачной ночи я полакомлюсь твоим сердцем». Подумала немного и угрожающе завершила. — И еще кое-чем. — Ах, какая же ты жестокая! Харрор всхлипнул. На его потрясающе длинных ресницах повисли крупные слезинки. — А ведь я был готов родить для тебя ребенка. До меня не сразу дошла вся неправильность фразы. Но когда я осознала, что не так в словах дракона, то гулко сглотнуло. — Родить? — недоверчиво переспросила я. — Ты? — И каким же образом хотелось бы знать? Но Харрор не торопился отвечать на мои вопросы. Он припал к бутылке, уже не утруждая себя поиском бокала. Впрочем, сомневаюсь, что в таком состоянии он бы вообще сумел налить себе вина, не расплескав его. Вон даже так умудрился облиться я несколько секунд завраженно глазела, как крупные кроваво-красные капли медленно стекают по обнаженной мускулистой груди, отчего соски становятся крохотно возбужденными. Затем потрясла головой, отгоняя неподобающие мысли. — Ну уж нет, с драконами я связываться не собираюсь. Чудные и озабоченные они какие-то. И потом, что означают загадочные слова Харрора? — Ну вот видишь? Он сам тебе все рассказал, — произнес Ари, предупреждая мои дальнейшие расспросы. — Что именно? — уточнила я. — Я вообще не поняла, что он сказал. Что за чушь о том, что он родил бы мне ребенка? Он ведь мужчина. Вспомнила его незабываемое появление в спальне и добавила. — Я в этом абсолютно уверена, поскольку видела, что у него между ног. Фраза прозвучала до безобразия пошло, но мне было уже все равно. — Ладно, чего стесняться. Чай Влада в этом мире все равно нет, то есть никто не устроит мне скандала по поводу неподобающего поведения. — Дело в том, Анна, — устало проговорил Арри, — что драконы — яйца несущие. — Да я как бы и не сомневалась, — буркнула я, невольно опять вспомнив пресловутую сцену соблазнения. И действительно, в наличии у Харрора всего непременного и обязательного мужского атрибута сомневаться не приходилось. — Нет, я не о том, — запротестовал Ари, каким-то чудом угадав неправильный ход моих мыслей. — Они действительно яйца несущие, в прямом смысле этого слова. Рождаются они так. Ну или, если тебе будет понятнее, яйца кладущие. И на какие же поверхности они кладут свои яйца? Едва было не пошутила я, но в последний момент успела прикусить язык, осознав, что Ари не шутит. А ведь и впрямь. По большому счету, драконы — это рептилии. Огромные, огнедышащие, но все-таки присмыкающиеся. Да, моих скудных познаний в биологии хватало на знания о том, что существуют живородящие рептилии. Но, по всей видимости, драконы к ним не относятся. Теперь мне надлежало осмыслить все узнанное про физиологию своих новых знакомых. Итак, они яйца несущие или яйца кладущие, не суть, как назвать. Браки между себе подобными у них запрещено создавать. Это что же получается? В моем воображении моментально предстала дикая картина родов какой-нибудь несчастной, которой не повезло забеременеть от дракона. Вот она, красная от натуги, издает последний раздирающий рык и в изнеможении откидывается на мокрую от пота смятую постель. А повитуха, принимающая роды, торжествующе поднимает в воздух гладкое, крепкое белое яйцо. Так что ли? Вряд ли драконы размножаются яйцами наподобие птичьих, — с сомнением шепнул внутренний голос. Скорее яйцо будет зеленым и кожистым. Ладно, пусть даже так. Это не столь уж важное уточнение, но все равно как-то жутковато и неправильно. Бедные женщины!» — с искренним состраданием вздохнула я. — А при тут женщины? — удивился Ари. «Ну — Но уж ребенка-то не просто родить, а уж яйцо на свет произвести и тем более! — пояснила я, слегка удивленная его вопросом. — Ты опять все неправильно поняла! В голосе Дашаха послышалась ирония. «В том-то и дело, что и женщины, и мужчины принимают участие лишь в процессе зачатия. Физиология драконов такова, что яйца у них откладывают как самцы, так и самки». Так, новое откровение Дашаха требовало особого осмысления. Я покосилась на бутылку, которую сжимал в любовных объятиях Харрор. Пожалуй, сейчас бы я не отказалась приложиться к ней. Правда, жаль, что там вместо нормального вина какой-то ягодный компот. Мне бы сейчас не помешало что-нибудь покрепче. Итак, и драконы, и драконицы несут яйца, то бишь, сами высиживают свое потомство. Но, елки зеленые, как это вообще осуществимо? То есть для драконец я примерно представляю процесс. Но для драконов они же самые, что ни на есть самцы, лично видела, откуда у них яйца-то появляются. И самое главное, как эти яйца вообще образуются, — мрачно пробурчал внутренний голос. При половом акте меня аж передернуло от этого словосочетания, от которого повеяло чем-то медицинским. Ну, хорошо, при Саитии, — сделала новую попытку глаз моего рассудка, Я опять страдальчески поморщилась. Хрен редьки не слаще, как говорится. При ночи любви... Вновь терпеливо исправился внутренний голос. Так лучше? Против такого словосочетания я не возражала. По-моему, вполне нормально звучит. Ни пошлостью, ни формализмом не отдает. Так вот, в ночь любви мужчины и женщины обычно обмениваются определенной физиологической жидкостью. Въедливый глаз рассудка тут же поторопился нарушить наступившее было у меня в душе равновесие, оказавшееся на поверку более чем шатким. — Ну, ты понимаешь, о чем речь. Без этого зачатия не произойдет. — Предположим, если пару составляет драконица и человеческий мужчина, то все понятно. А если женщина и дракон? — У тебя озадаченный вид, — в этот момент подал голос арри — Тебе что-то непонятно? Спрашивай, не стесняйся. — Да мне все непонятно! — взвыла я чуть ли не в полный голос. Харрор, который как раз выцеживал последние драгоценные капли так называемого вина из бутылки, подавился и закашлялся, однако никаких вопросов задавать не стал, вновь затянув какую-то на редкость нудную песню без слов. «Тише — Тише! — опасливо шепнул Арри. Харрор выпил уже более чем достаточно. Если нам повезет, то он заснет, а если нет...» шах тяжело вздохнул, не завершив мысль. Наверняка Харрора в пьяном виде опять потянет на подвиги, и он совершит очередной боевой вылет. Но сейчас меня волновали куда более насущные вопросы. «Ладно, я могу понять, как вынашивают яйца драконицы». Злым свистящим шепотом сказала я, «Но драконы! Ведь для этого необходим женский организм, сперматозоид встречается с яйцеклеткой и все такое прочее, а роды у драконов ведь нет, ну, этой самой!» И я, засмущавшись, замолкла, не сумев выдавить из себя это слово. «Матки!» — милостиво подсказал мне наиболее нейтральное определение внутренний голос. «Матки!» послушно повторила я подумала немного и добавила и всего прилегающего к ней да тяжело с тобой устало посетовал да шах элементарных вещей не знаешь я от возмущения аж подскочила на месте это я то не знаю да у меня по биологии всегда отлично в школе стояла одна беда В наших школах не преподавали особенности строения и размножения драконов. Одни пестики до да тычинки. Даже раздел с человеческой анатомией нам задали на самостоятельное изучение. Должно быть, учительница поняла, какой гогот будет стоять в классе при упоминании таких слов, как член и влагалище. — Если бы харару удалось тебя соблазнить, то ты бы не забеременела, — сказал Арри. «Никакая человеческая женщина не способна понести от дракона, хотя сам акт...» Тут в тоне Дашаха послышалось смущение, и я немедленно возликовала. «Ага, стало быть, он тоже стесняется обсуждать настолько интимные вещи». Впрочем, почти сразу ари шлянул и продолжил с прежними назидательными нотками. «Само действие...» «При этом ничем не отличалась бы от такового между двумя обычными людьми», — проговорил он. «Но Харрор бы не излил свое семя. При самом благоприятном развитии ситуации ваши, скажем так, ауры смешались бы, и в результате он бы получил частичку твоей жизненной энергии. Это зародило бы жизнь внутри него». И через год, два или три Харрор стал бы счастливым отцом, отложив яйцо. Сделал паузу и негромко добавил. Но происходит это очень, очень редко, иначе драконы заполонили бы весь мир. Слишком долго они живут, слишком много детей могут родить. Но как яйцо покинуло бы тело Харрора? я опять опасно повысила голос, почувствовав, как от всех этих рассуждений у меня начинает болеть голова и пропустив мимо ушей последнее замечание Дашаха. «Он же мужчина! Со всеми внешними атрибутами мужчины! Он не может рожать, и нестись тоже не может!» «Неужели ты действительно думаешь, что драконицы воспроизводят яйца подобно курицам?» Арри внезапно забулькал от душившего его хохота. Я пожала плечами. Говоря откровенно, я именно так и думала. А что еще мне было думать? Потому что я не могу представить себе иное место, из которого у драконов вываливается дополнительное яйцо. Хм, да прозвучало. Ну да ладно, смысл, надеюсь, понятен. И неуемное воображение мигом нарисовало мне призабавную картину правда, почему-то в роли драконицы выступила Генриетта. Зеленоглазая темноволосая девушка самым натуральным образом кудахтала, сидя в гнезде. И я невольно улыбнулась. Неужели у дракона все происходит именно таким образом? — Нет, Анна, — продолжил арри все совсем не так. Если Единый был благосклонен в этот момент, и все прошло как надо то после слияния энергий дракон или драконица, не суть важно, долго носит получившийся сгусток жизненных сил под сердцем. О, пожалуй, нет более любвеобильного существа, чем дракон, который пестует нерожденное дитя. Ведь взаимная страсть — самое лучшее топливо для драконьего пламени. Самое интересное, что у каждого дракона процесс занимает разное количество времени. У кого-то год, а у кого-то и все пять. Имеет значение лишь сила и количество испытываемых эмоций. Даже у одного и того же дракона разные... Эм, ну пусть будет беременности, хотя это слово не совсем подходит для обозначения сути происходящих явлений. Могут длиться по-разному. Ари сделал паузу и торжественно завершил. И, наконец, приходит тот день и тот час, когда новому дракону суждено появиться на свет. Но как же это происходит та Чуть не плача, повторила я прежний вопрос. Конечно, речь Дашах произнес длинную и торжественную, но, признаюсь честно, я мало что из нее поняла. Ладно, примем за данность, что вся ответственность за рождения лежит именно на драконах. Кстати, а как они разбираются с тем, кому же носить этот пресловутый сгусток энергии, если оба партнера драконы? Да, я уже уяснила, что подобное не приветствуется, но ведь случалось в истории. — А может быть, это выясняется тогда в драке? — промелькнула безумная мысль. — Мол, кто победил, тот и мама. — Это происходит путем очень древнего и таинственного ритуала, — сказал Арри. — Драконы в этот священный день и час удаляются в огненные чертоги. Эта недоступная для обычных смертных пещера расположена на самом неприступном каменном утесе. Попасть туда можно только по воздуху, но что именно там происходит, увы, никому не известно Я пригорюнилась. Ну вот, самое интересное, как и обычно, впрочем, осталось под пеленой тайны. — По легенде... Один бесстрашный маг пытался проникнуть в чертог и подсмотреть за процессом. Приглушив голос, продолжил вещать арри К концу дня драконы сняли его со скалы, ослепшего и обезумевшего. Некогда молодой, красивый мужчина превратился в седого немощного старика. — Жуть какая! — пробормотала я. Вспомнила утес, на котором оказалась после бегства из королевского дворца. Получается, мне еще повезло, что я по незнанию не угодила в эти самые чертоги, а то насмотрелась бы там на всякие ужасы. — Кстати, говорят, в тайне рождения и заключается объяснение того, почему драконам лучше не заводить детей друг с другом, — проговорил Арри. Я мгновенно насторожилась. — Ага, сама только недавно задавала себе этот вопрос. — Видишь ли, как я уже тебе говорил, процесс зачатия у драконов происходит не совсем нормальным образом, — сказал Арри. — Я бы сказала совсем ненормальным, не удержалась я от вполне резонного замечания. — И если дракон проведет ночь с драконицей, то получившийся сгусток энергии разделится на двоих. Продолжил Ари, сделав вид, будто не услышал моей ремарки. «В этом случае, когда наступит положенный срок, в огненный чертог удалится пара. Но спустятся они с гор только с одним яйцом, и многие маги полагают, что в этом и заключается причина того, что родившийся позже ребенок со временем превратится в безумца». Как я уже говорил, процесс вынашивания у разных драконов происходит по-разному. На него влияет масса посторонних факторов. Какие-то части души новорожденного дракона в результате столь необычного появления не успевают созреть до конца. И это, в свою очередь, приводит к столь грозным последствиям во взрослом возрасте, как крайняя эмоциональная нестабильность с вытекающими из этого вспышками гнева и агрессии. Я неполную минуту молчала, старательно делая умное и сосредоточенное выражение лица. Даже важно покивала, показывая, что соглашаюсь с предположением Арри. Хотя на самом деле мало что поняла из его пространных рассуждений. Ладно, успокою себя тем, что в этом мире есть магия. «Все непонятное и загадочное легче всего объяснить именно колдовством. И потом, если верить законам моего мира, драконы вообще не должны существовать. Поэтому какая разница, как они там размножаются? Хоть почкованием. Главное, чтобы меня в этот процесс не втягивали, как попытался недавно Харрор». «А что потом происходит с яйцом?» — все-таки спросила я. — Яйцо на год помещают в пещеру, где находится средоточие драконьей силы, — ответил Арри. — Там хранится драконий камень, который пылает так жарко, что плавится металл. Но вылупившийся младенец ничем не отличается на первых порах от обычных человеческих новорожденных детей. Ему нужна кормилица. Он растет и развивается, как совершенно обычный ребенок. Однако в подростковом возрасте начинается процесс перерождения, долгий и достаточно мучительный. Впрочем, полагаю, ты уже в курсе, как оно происходит, ведь на твоей ауре есть отпечаток драконьей магии. — Да, я присутствовала при перерождении короля, — подтвердила я. — Значит, эту часть объяснений можно опустить. Поторопился сказать Арри, уже устав отвечать на мои вопросы. Помолчал немного и завершил. — В общем-то, я рассказал тебе все. Теперь, надеюсь, тебе понятно, что избранницы драконов редко воспринимают рожденных таким образом детей, как своих. К тому же сами драконы отличаются более чем ветреным характером. Они редко заключают браки, предпочитают не обременять себя сколько-нибудь длительными отношениями. Поэтому многие женщины, которые оказались вовлечены в этот процесс, впрочем, как и мужчины, даже не подозревают, что стали родителями. Свой резон в словах Ари был. Я представила, что случилось бы, если бы мне не удалось устоять перед страстным любовным наступлением Харрора. Скорее всего, я бы даже не узнала, что через пару лет от нашей совместно проведенной ночи вылупился симпатичный новорожденный дракончик. А если бы даже и узнала, то вряд ли это всколыхнуло бы во мне горячие материнские чувства, хотя наверняка бы мне было любопытно. — А как же Гиемо? — спросила я. — Он ведь женат. — Это тот редкий случай, который только подтверждает правила, — сказал Арри. — Гиемо ведь был королем в свое время, а драконы-короли куда чаще обычных драконов имеют дело с людьми. Поэтому, наверное, переняли от них некоторые традиции. Гиему женат на Терезе много лет. Благодаря этому она почти не стареет, поскольку его аура питает ее и придает жизненные силы. Но Терезе пришлось заплатить за это. Хотя бы принятием драконьих традиций, таких непривычных и в чем-то диких для людей. Да, другие их дети здесь, в огненных горах. Но Азиэля, которого драконий камень признал будущим королем, пришлось отдать на воспитание семье верховного мага. Мои глаза опять начали медленно, но верно округляться. Только я подумала, что хоть немного постигла извращенную логику драконьего образа жизни, когда Шах подкинул мне новую задачку. А ведь я обязана буду участвовать во всем этом безобразии. Я присутствовала при перерождении короля, он признал меня своей верховной жрицей. Неужели через несколько лет мне на воспитание отдадут чужого младенца? — Ага. — Стало быть, сам факт замужества за Вейландом тебя уже не смущает? — с сарказмом буркнул внутренний голос. — Смущает, конечно. Но пусть он сначала меня найдет, пока у меня вполне успешно получается сбегать. «А вот от Харрора ты не сумела сбежать», — занудно напомнил внутренний голос. «Получается, и на твой дар есть противодействие. Это лишь вопрос времени, когда Вейланд найдет тебя. Тем более, как сказала Тереза, он уже на пути сюда. И потом, всю жизнь, что ли, бегать собралась? Не лучше ли будет нормально поговорить с верховным магом? Вдруг он тоже не в восторге от происходящего? С Генриеттой, по крайней мере... Он весьма неплохо ладил. Если Вейланд поможет тебе вернуться в родной мир, то на роль Верховной Жрицы изберут другую. Возможно, он сам хочет такого развития ситуации. Я нахмурилась. Так-то оно так, конечно. Наверное, это в самом деле будет для меня лучшим решением. Я отправлюсь к себе, заживу привычной жизнью, помирюсь с Владом. Ты как-то погрустнела. В этот момент прозорливо заметил арри Неужели перспектива воспитывать будущего наследника престола настолько тебе не по душе? — И это в том числе. Буркнула я, вздохнула и полюбопытствовала. А вообще, как так вышло, что Гиему еще жив, а его сын уже занял престол? Я думала, смена правителя возможна лишь после смерти предыдущего короля. «Драконы живут тысячелетия!» Арини негромко хихикнул, словно позабавленный моим вопросом. «И поверь мне, власть совершенно не прельщает их. Для дракона самая искренняя любовь — это любовь к небу и полету. Во дворцах им скучно и душно. Поэтому каждый из правителей аллегендии только и ждет того момента, когда драконий камень выберет преемника» после чего с чистой совестью сбегают сюда, в Огненные горы. Здесь они охраняют границы, здесь пестует молодняк, а когда вся эта суета окончательно надоедает им, уходят. «Куда — Куда? — спросила я. — За край неба. С тихим благоговением в голосе ответил Арри. — Я видел однажды этот момент. Дракон был таким величественным, таким огромным, что закрыл все небо, когда пролетал над нашими норами. Сначала мы бросились в рассыпную, подумав, что пожаловал очередной охотник. А потом... потом он начал подниматься все выше и выше к пылающему солнцу. Я стоял и смотрел, как его тень становится меньше и меньше. И никогда в жизни я не плакал так сильно. Не из-за грусти, нет. Я понимал, что происходит нечто совершенно невероятное, настоящее чудо. Кто-то говорит, что старые драконы становятся новыми звездами. Кто-то, что они долетают до самого солнца и кормят его своим огнем, не давая погаснуть и спасая всех нас от мрака и ужаса вечной ночи. Но на самом деле никто не знает, что именно происходит и куда драконы исчезают. Ари замолчал. Я не могла видеть сейчас до шаха, Точнее сказать, я вообще не могла его видеть. Но почему-то не сомневалась, что на его глазах сейчас сверкают слезы. «Вот, в общем ты и все». После долгой паузы завершил Ари, когда я уже подумала, что продолжение не последует. Драконы — наши стражи от нечисти темных пустошей. Да, у них странные необычные традиции. Они относятся к своим детям не так, как мы или люди. Они редко влюбляются до такой степени, что становятся готовы разделить свою силу и долголетие с другим человеком. И еще реже им улыбается Единый, благословляя на рождение новой жизни. Но они наши стражи. Только они стоят между нами и темной пустошью. Минует еще год, и Харрор получит разрешение покидать драконий замок. Наверняка первым делом он отправится в человеческие селения, силясь утолить сексуальный голод. Будет балагурить, разобьет множество женских сердец, но будь уверена, если рядом с ним случится несправедливость, то Харрор первым встанет на защиту». Я кисло поморщилась от неуместной патетики в словах Дашаха. «Да, пафос определенно хорош, но в меру. Затем посмотрела на будущего защитника всех униженных и обездоленных». Он мирно дремал, любовно прижимая к себе опустевшую бутылку. Одну хоть радует. На подвиги его вряд ли потянет сегодня. Главное, не разбудить ненароком. «Заснул», — чуть слышно прошептал арри «Это хорошо. Пойдем отсюда. Пусть спокойно отдыхает». Хоть и считается, что для Дашаха нет участи лучше, чем стать им нибудь фамильяром, но все-таки приятного мало прятаться по норам от драконьего племени. В голосе невидимого зверька при этом прозвучала острая и резкая тоска, и мне не надо было объяснять из-за чего. Наверняка его не устраивает это посмертное существование. Жить при каком-то драконе, который мало того, что послужил причиной твоей смерти, так и не обращает на тебя особого внимания со скуки умереть можно он и так уже мертв как и следовало ожидать пробурчал внутренний голос меня внезапно переполнила нежность к этому самому арри пожалуй он был единственным существом в этом мире который отнесся ко мне с должной мерой уважения не смеялся над моими глупыми вопросами а по мере силы возможности ответил на все что меня интересовало а ведь казалось бы что было бы проще плюнуть и посоветовать мне самостоятельно разбираться со всеми непонятными традициями чужого мира. — Ты такой хороший, — прошептала я, — такой умный. — Чего? — настороженно переспросил Арри. — Ты о чем это сейчас? Обычный я вроде. — Ты мне все объяснил. Не унималась я в своем приступе любви к невидимому зверьку. А что еще мне оставалось делать? — Ари, непонимающе, фыркнул. — Ты спрашивала, я отвечал. — Добавил тоскливо. — И вообще, если честно, я редко с кем разговариваю. Когда Харрард трезвый то предпочитает игнорировать мое существование. Так буркнет только иной раз, какое приказание. А когда он пьяный, то помалкиваю уже я» потому как боюсь случайным словом напомнить про существование до шахов ведь тогда он точно ринется в очередной боевой вылет. — Подожди, ты ведь теперь его фамильяр? Я нахмурилась. — Разве не должны вы постоянно общаться? Все-таки как-никак ты хранитель магической силы, но если я правильно поняла твою роль... — Драконам не нужны фамильяры, — грустно признался арри Драконья магия слишком сильно отличается от человеческой. Я совсем было собралась в очередной раз сделать умное выражение лица, притворившись, как будто понимаю, о чем речь. Но тут в моей голове забрежжила некая догадка. Так, кажется, я начинаю понимать, почему не сумела сбежать от Харрора. Уж не в этом ли дело? Все это время я провела в драконьем замке, мне ни разу не удалось переместиться в пространстве. А ведь я пыталась. По всей видимости, мой дар каким-то образом блокируется здесь. Одно радует — Вейланд не дракон, у него не получится посадить меня на поводок. — А вот король дракон, — пугливо шепнул внутренний голос. — Выходит, если азель захочет, то ты навсегда останешься подле него. Я невольно передернула плечами. Как-то не радуют меня подобные рассуждения. Впрочем, Вейланда рядом пока нет, да и азель далеко. — Ах, с каким удовольствием я бы стал фамильяром для обычного человека! — вздохнул Арри. — Для того, кто не обращался бы со мной, как с пустым местом. Харрор что-то недовольно буркнул во сне, схрапнул и поближе подтянул к себе пустую бутыль. Я смущенно заерзала на стуле, что скрывать очевидное. Мне было очень жаль невидимого зверька. Кто еще по доброй воле ответил бы на все мои вопросы? — А это можно как-нибудь сделать? — спросила я, поторопилась разъяснить. — Ну, то есть ты можешь уйти от Харрора? — Кому? — грустно спросил арри Тут же на многие мили вокруг одни драконы. — К Терезе, например, — осторожно проговорила я, вспомнив про жену Гейему. Кстати, не думаю, что она стала бы обижать Дашаха. По-моему, она очень милая и приятная женщина. — Я не могу покидать жилище Харора, — признался Арри. — По крайней мере, без его на то позволения. А он прячет меня, стыдится. Фамильяр для дракона — это позор. Хм, я задумчиво нахмурилась. Почесала затылок, затем подбородок и нос. И, наконец, величайшим усилием воли остановила этот приступ нервной почесухи. Как-то странно дело обстоит. Получается, сложившаяся ситуация не устраивает ни Харара, ни Ари. Первому вообще не нужен фамильяр, а второму слишком одиноко жить рядом с тем, кому неприятно его присутствие. «По-моему, это очень неправильно», — сочувствием произнесла я. «Неужели совсем ничего нельзя сделать?» — Теоретически можно, наверное. После долгой паузы неуверенно проговорил Арри и опять замолчал. — Ну вот кто так делает? Только что был таким разговорчивым, а теперь каждое слово из него клещами тянуть следует. — И что для этого надо? — терпеливо продолжила я расспросы. — Нужен человек, который согласился бы принять меня как фамильяра, — повторил недавнее условие Арри. А еще необходимо, чтобы Харрор согласился меня отпустить. И все? Я не удержалась и презрительно фыркнула. Право слово, пустяки какие-то. Я уж испугалась, что потребуется проведение какого-нибудь жутко сложного ритуала. Или что еще хуже, для освобождения Ари мне придется убить Харрора. Разве этого мало? Уныло протянул Дашах. — Я ведь уже сказал, что людей в огненных горах нет, кроме Терезы, которая вряд ли придет сюда. — Так я же есть! Я аж подпрыгнула на стуле. Я! А я самый, что ни на есть человек, и я уже здесь. Э — э Анюта, а тебе точно следует в это лезть? — опасливо шепнул внутренний голос. — Мало ли о чем мог умолчать Арри. Как-то все слишком складно и гладко в его изложении выходит. По какой-то ведь причине шахи стали здесь нарицательным словом. Помнится, даже Вейланд о в сердцах вспоминал. Так ли эти создания невинны и безопасны? Я досадливо мотнула головой. Пока я от Арии никакого вреда не видела, одну пользу. Кроме того, я чувствовала, что он не обманывает меня. Вот просто чувствовала, и все тут. Интуиция подсказывает мне, что Ари не желает мне вреда. Интересно, где была твоя интуиция, когда ты познакомилась с Владом? Не удержался от подколки глаз моего рассудка. А вот теперь я кисло скривилась. Даже самой стыдно вспоминать, что Влад мне не понравился с первого взгляда. Такой весь прилизанный, из себя воспитанный. Но мама, которая, собственно, и познакомила нас, была от него без ума. Он являлся сыном ее давней знакомой, и я словно услышала ее голос в своих ушах. «Такой милый молодой человек! Уже 30 лет миновало а с личной жизнью не везет. Но это потому, что работает много, по клубам не ходит, на улицах знакомиться не умеет. А главное, Анюта, он очень хорошо зарабатывает и квартира своя». Эх, как часто потом я мечтала вернуться в этот момент и ответить матери известной народной мудростью. Мол, все мужчины после тридцати, подобно общественным уборным, все приличные заняты, а со свободными и сам не захочешь иметь дело, ибо грязно очень. Правда, она бы наверняка обиделась, а скорее всего припомнила бы мне массу еще менее приятных выражений и пословиц про девиц, которые слишком усердно перебирали женихов, а в результате остались ни с чем. По-моему, самым страшным кошмаром моей матери было то, что ее дочки так и не выйдут замуж и не познают так называемого женского счастья. Как бы то ни было, но глупо винить в собственных ошибках кого-то другого. В конце концов, мать не приковывала меня наручниками к Владу и не грозилась выгнать из дома, если я уйду от него. Напротив... Я уверена, она в любой момент примет меня обратно. Правда, вряд ли поймет причины нашего расставания и примется сетовать каждый удобный и неудобный момент на то, какого отличного парня я лишилась из-за привередливости. А что самое страшное? С усердием, достойным лучшего применения, ринется устраивать мою личную жизнь дальше. Впрочем, не суть. Я немного отвлеклась. Сейчас у меня имеются другие проблемы. Итак. Я верила, что Ари не обманывает меня, но если так, то я не видела особых причин не помочь ему. Подумаешь, ну, появится у меня фамильяр, ну и что из этого? Но ведь ты не знаешь, что это вообще такое, — перепуганно взвыл внутренний голос, оценив мою твердую решимость освободить Дашаха из-под рабского драконьего гнета. — Получается, ты не против обзавестись фамильяром? — робко уточнил Ари если ты пообещаешь то будешь себя хорошо вести строго сказала я какой смысл ты вкладываешь в это понятие переспросил дашах ну я задумчиво затеребила растрепавшиеся волосы затем принялась загибать пальцы перечисляя свои требования во первых не надоедай мне во вторых не делай пакости в третьих на этом моменте я споткнулась елки зеленые «А ведь и впрямь я ничего не знаю про фамильяров. Как их содержать-то надобно?» «Я никак тебя не побеспокою!» — горячо заверил меня Арри. «Только, пожалуйста, разговаривай со мной иногда!» «Разговаривать? В принципе, это одно из самых простых условий. Что скрывать очевидное? Поболтать я люблю!» К тому же Ари представлялся мне просто таки кладезем информации об этом мире, который он с видимым удовольствием делился со мной. Осталась одна загвоздка. Продолжил Ари, поняв по моей довольной улыбке, что я не имею ничего против. Харар. Я не могу поменять хозяина без согласия предыдущего владельца. Харар. Я посмотрела на дракона, который одурманенный алкоголем Мирно спал и выводил звучные рулады носом, вряд ли подозреваю что речь сейчас идет о нем. А вот мне кажется, что с этим проблем как раз не будет. Ари сам сказал, что харар стыдится самого факта наличия у него фамильяра. Мол, драконам не положено и все такое прочее. По-моему, дракон будет только счастлив отделаться от этой проблемы. Осталась только одна мелочь — добиться от него этого самого разрешения, и, думаю, лучше всего это сделать прямо сейчас. Как там говорится, куй железо, пока горячо. — А может, все-таки лучше дождаться утра? — пискнул глаз рассудка. — Пусть Харрор проспится. Кто знает, чего ожидать от пьяного дракона, раз даже трезвыми они способны на всякие глупости. Но я лишь досадливо мотнула головой а мне кажется, лучше провернуть все прямо сейчас. Протрезвев, Харрор вполне может отказаться от выполнения моей идеи, просто из-за природной вредности, или же поторопится вернуть меня обратно к Терезе и Гейему, даже не выслушав про Арри. — Ты что задумала? — заволновался невидимый Дашах, когда я встала и с самым решительным видом отправилась к Харрору. — Сейчас я освобождать тебя буду, — торжественно пообещала я. «Прямо сейчас?» Почему-то ужаснулся Ари. «Анна, давай лучше отложим сие мероприятия до утра. Я уже говорил, что Харрор...» Но было поздно. У меня настолько зудело применить роль спасительницы угнетенных и освободительницы униженных, что я просто не могла ждать. Поэтому опустила руку на плечо дракону и как следует потрясла его. Очень хорошо потрясла. Так что несколько раз Харрор с гулким пустым звуком приложился лбом о деревянную столешницу. Это возымело свой результат. Почти сразу Харрор открыл мутные глаза и с каким-то первобытным ужасом воззрился на меня. — А? — отрывисто спросил он. — Что случилось? Нападение? — Отдай мне своего Дашаха. Сразу же взяла я быка за рога, ну или, как будет вернее сказать, дракона за крылья. Увы, из моей фразы Харрор уловил только последнее слово. Его зрачки вертикально сузились, рот искривила жестокая гримаса. — Да шахи! С горячей ненавистью выдохнул он. — Неужели эти проклятые дети темных пустошей вновь нарушили покой мирных селений? — Да ничей покой мы никогда не нарушали! Плачущим голосом воскликнул Арри. — Мы ведь грызуны. Да, бывает, что посевы портим, но только посевы. — Отвратные выродки разделенного бога! Взревел Харрор и вскочил на ноги. При этом тяжелый дубовый стул, на котором он сидел, не просто упал, но отлетел далеко в сторону с легкостью пушинки. Мне стало как-то не по себе. Пожалуй, стоило прислушаться к глазу рассудка, Это была далеко не лучшая идея лезть к еще не протрезвевшему дракону. — Послушай, да все в порядке! — повысила я голос, пытаясь достучаться до здравого смысла Харрора, который и не думал пробуждаться, утопленный количеством выпитого. — Я просто хочу, чтобы до шах Я уничтожу это отвратительное племя! — опять не дал мне договорить Харрор. Его глаза теперь заливала небывалая, неестественная синева. Узкий зрачок просто не мог принадлежать человеку, но какой-то миг мне почудилось, будто фигура Харрора задрожала, искажаясь, словно смотришь на Марева в жаркий день. — Я уничтожу его пламенем, — продолжал бесноваться Харрор. — Выжгу все их мерзкие вонючие норы дотла. Ненавижу до дошахов, не хочу их видеть, не хочу о них слышать, желаю стереть самоупоминание о них из истории. Я испуганно икнула. Ой, такого поворота я никак не ожидала. Бедные дашахи. Сдается, из-за моей глупости им придется пережить еще один драконий налет. Им, конечно, не привыкать, но все равно. Надеюсь, что хотя бы новым фамильяром в результате оного Харрор не обзаведется. А то меня точно муки совести замучают. Успокойся, харар попыталась воззвать я к здравому смыслу беснующегося дракона. «Остынь! Никто ни на кого не нападал! Я просто...» Харрор взглянул на меня, и я осеклась. В его глазах более не оставалось ничего человеческого. Они до краев были наполнены бушующим синим пламенем. «Ты станешь свидетельницей моего подвига!» С отчетливым змеиным присвистом выдохнул Харрор. Я попятилась. Честно говоря... Не хочу я быть свидетельницей никакого подвига. По-моему, самое время драпать. И на сей раз мой загадочный дар, как ни странно, отозвался на мой зов. В углах комнаты зашевелилась быстро густеющая тьма, а через мгновение ее волна закрыла меня с головой. Я с облегчением выдохнула. Фух, как хорошо, что Харрор не успел накинуть на меня свою странную ловчую нить, которая помешала мне переместиться в прошлый раз. Надеюсь, теперь я попаду в более гостеприимное место, хотя что может быть хуже соседство с разъяренным пьяным драконом?